Рисс сумел передать с необыкновенным изяществом и искусством нежность и кротость их лиц в сочетании с юной женственностью. В этом ковчеге хранились вынутые при бальзамировании и помещенные в специальные сосуды конопы, внутренние органы покойника. Согласно ритуалу, их было четыре. Вход оберегал распростёртый на постаменте, установленном на салазках, завернутый в льняные пелены бог Шакал Анубис. За ним стояла голова коровы Нехурет, воплощение богини Хатор. Эти образы связаны с загробным миром. В сокровенной сокровищнице находилось еще множество других прекрасных вещей, но даже при первом беглом осмотре стало очевидным, что и сюда проникли воры. Какой ущерб они здесь нанесли, предстояло выяснить в дальнейшем. Пока же Картер Его сотрудники и приглашенные в этот день гости один за другим выходили из погребального покоя, совершенно потеряв дар речи от изумления и восторг. Через неделю вход в гробницу опять засыпали в третий раз и установили надежную наружную охрану, чтобы обеспечить ее неприкосновенность до начала следующего сезона. В оставшиеся недели до отправки в Каир вещей из передней комнаты работа продолжалась в лаборатории. Новый сезон также начался здесь. Следовало завершить консервацию колесниц и подготовить их вместе с парадными ложами к перевозке в Каир, так как раньше сделать это не успели. В гробнице обе статуи ка фараона отодвинули от разделяющей погребальный покой и переднюю комнату перегородки, а саму ее снесли. иначе работать в погребальном покое и выносить оттуда вещи не представлялось возможным. Кроме того, следует принять во внимание царившие в гробнице страшную жару и духоту при полном отсутствии вентиляции. А задача, стоявшая перед археологами, была очень нелегка и весьма ответственна. Предстояло разнять и извлечь тяжелые позолоченные ковчеги, как выяснилось в дальнейшем, их было четыре. На изготовление ковчегов пошли дубовые доски до пяти с половиной сантиметров толщиной. Дерево покрывала грунтовка, с нанесенной на нее позолотой. Наружные стороны ковчегов украшали рельефные изображения богов и всевозможных символов, а сопровождавшие их столбцы иероглифических текстов содержали отрывки из некоторых глав Книги мертвых. Каждый из ковчегов имел символическое значение. Внутренний, четвертый, олицетворял дворец фараона. Третий и второй дворцы южного и северного Египта, а первый, с его двойной выгнутой крышкой, горизонт. Его размеры, как уже упоминалось, были весьма внушительны: длина 5,8 метра, ширина 3,3 метра и высота 2,73 метра. Естественно, что величина внутренних ковчегов последовательно уменьшалась до, соответственно, 2,9 на 1,48 м, на 1,9 метра последнего из них, четвёртого. Эти огромные контейнеры уникальны других подобных памятников не сохранилось. Надо полагать, что и остальные фараоны того времени были захоронены точно таким же образом. Поэтому изучение ковчегов позволило бы восстановить обряд погребения эпохи Нового царства наиболее полно. Следовательно, надо было принять все меры предосторожности, чтобы ничего не повредить. От времени и сухости дубовые доски сжались образовав пустоты между ними и слоем позолоты, который начала осыпаться, Части ковчегов соединялись между собой скрытыми деревянными шипами, и найти места скрепления, покрывавшими всю поверхность рельефами и резными украшениями, было нелегко. Когда наконец их удалось обнаружить, шипы перепилили с помощью плоской пилы. Ковчеги извлекали по частям. Действовать приходилось с величайшей осторожностью, и это при весе отдельных частей от 250 до 750 кг. Дело осложнилось еще более, когда выяснилось, что отдельные шипы сделаны из массивной бронзы.